Эзра. Эзра четко помнил, что первый раз он вошел в особняк общества ранним утром. Тогда светило яркое солнце, и его косые лучи проникали в узкие щелочки высоких окон. Окна напоминали зрачки змеиных глаз, овеянные ослепительным и тревожным золотистым сиянием. Теперь в доме, окутанном тенями, словно саваном, царили какая-то траурная атмосфера и тишина. Он остановился на пороге кабинета хранителя и увидел, что Атлас смотрит в окно, сложив пальцы домиком. В который раз Эзра поразился тому, как постарел Атлас, как он изменился. Наверняка Атлас об этом знал, ощутил присутствие Эзры и услышал его мысли. «Ты впустил меня», — вслух заметил Эзра. Атлас бросил на него внимательный взгляд и снова уставился в окно. «А ты вернулся». Эзра вошел и сел напротив. «И? Ты себе это так и представлял?» Чуть ли не с юношеским задором поинтересовался Атлас. Он не упрекал Эзру, но явно говорил с насмешкой, зная наперед, что ответ будет отрицательным. «Я не мог позволить тебе завершить начатое». Эзра взглянул на свои руки. «Атлас, я видел путь, которым ты шел, и должен был остановить тебя. Прости». «Тебе правда жаль?» Наконец обернулся и равнодушно посмотрел на него Атлас. «Ведь если так, то дела у тебя хуже, чем ты думаешь. Мне жаль, но я не жалею. Они по-прежнему опасны. Их все еще нужно остановить». Пауза. «То есть тебя надо остановить. Любой ценой, которая с каждым мгновением казалась все более неподъемной». «Все», — думал Эзра, — «идет наперекосяк». Он лично планировал встретить Тристана, который, однако, не явился туда, где его ждали. Возможно, отправился в Осаку, там сигнал не сработал, или в Кейптаун. Должно быть, новоиспеченные члены общества узнали об охоте на них. Оставшиеся пешки Атласа были готовы к тому, что их ждет западня. И теперь, несмотря на год подготовки, план Эзры лишился элемента неожиданности. Какой удар? Хотя еще не все возможности упущены. Вряд ли четверо самых приметных Медитов смогут долго скрываться, пока весь мир уже знает о них и желает им смерти. Неожиданность — лишь одно из многих звеньев. Впрочем, Атлас наверняка и так в курсе. В кабинете, как и во всем доме, царила жутковатая тишина. Подумал ли Атлас о защите, или, быть может, сам приготовил Эзри ловушку? Возможно, где-то тут притаился аниматор. Далтон Элери, похоже, принял все, что предлагал ему Атлас, и что в конце концов отверг Эзра. «Нет», — ответил на мысли Эзры Атлас. «Далтона в доме нет». Эзра ощетинился. «Привычка лезть в чужие мысли — самый меньший из грехов Атласа, но все же... Тогда где он?» Атлас пожал плечами. «Это уже не мое дело». «А вот это уже вызывало недоумение, или скорее сбивало с толку». «То есть ты просто не знаешь?» «У меня есть догадки». Атлас задумчиво погладил подбородок. «Но я ему не пастырь, как и тебе». «И все же ты пытался нами управлять». Атлас покачал головой. «Нет». «Еще как пытался». Атлас решил отрицать очевидное. И Эзру прямо затрясло от негодования. «Ты серьезно? Сам же ясно дал понять, что если я с тобой не соглашусь...» «Ты пришел убить меня?» перебил Атлас. «Если да, то чего медлишь?» Его голос звучал скучающе, если не сказать изможденно. А то у меня, боюсь, больше нет сил для очередного задушевного разговора. «Чушь!» — Атлас обожал чесать языком. «Сейчас еще и лекцию прочитает, с неуместной помпой. Вообще-то нет. Я куда больше реалист, чем ты думаешь. И потом, Эзра, я уже перебрал все возможные сценарии». Атлас посмотрел прямо на Эзру. «Если ты меня не убьешь...» то все твои потуги окажутся напрасными. Все жертвы будут зря. Эзра дерзко вскинул голову, как будто Атлас знает, что такое жертва. Он в жизни ничего не сделал, только знай себе возвышался. Чего я, по-твоему, лишился? Либби? Уверяю тебя, фыркнул Эзра. Она еще до этого порвала со мной. Да, среди прочего, ты по глупости списал со счетов мисс Роудс, согласился Атлас, делая вид, будто не слышал Эзру. Но дело не только в ней. Отлично. Эзри в очередной раз остроумно раскрывают глаза на события собственной жизни. Повезло так повезло. «Обожаю, когда ты почуешь меня моими же мыслями», со вздохом произнес Эзра. Но Атлас, само собой, разглагольствовал дальше. «Ты отказался от шанса прожить жизнь и успокоить ум. Выбросил собственные убеждения, Эзра». Пауза. «Ты снова осознал, что ничем не управляешь. И как ты теперь собираешься с этим жить? После того, какой груз ты уже взвалил на душу. Атлас говорил чуть ли не сочувственно, но лишний раз выдавал в себе законченного социопата. Тебе до конца дней жить с оглядкой на тот момент, когда ты увидел вокруг себя смерть, а сам решил остаться в живых. Нет, нет, так нечестно. Не тебе говорить, что я чувствую, Атлас, поджал губы Эзра, не тебе придавать форму моей жизни. «Когда-то мы дружили», — напомнил Атлас и побарабанил пальцами по столу. «И я не крал эту мысль у тебя. Ты сам мне ее отдал». «Ха!» — злобно отозвался Эзра. «Я бы ни за что!» «Эзра!» — устало перебил его Атлас. «Прошу, хоть немного. Поверь мне». Эзру снова охватила тревога. Его, как громоотвод, молнии пронзила ярость при мысли, что Атлас еще умудряется считать себя жертвой. Как будто один Эзра тут предатель. Я и так много тебе верил. Да. Больше, чем я того заслуживаю, — снисходительно согласился Атлас. Иначе ты так не переживал бы из-за меня. Что-что? Эзра вскочил на ноги и вытаращился на Атласа. В каком смысле я из-за тебя переживаю? Как ты не поймешь? Ты же причина всего этого. Я из-за тебя за это дело взялся. Как ни прискорбно Атлас и правда этого не понимал. «И что же я, по-твоему, такого сделал?» С легким весельем в голосе поинтересовался Атлас, чем еще больше разозлил Эзру. Видимо, на это и был расчет — поиздеваться над ним, сыграть на его беспомощности. «Ты же, очевидно, предостерегаешь меня от ужасных, низких поступков», — сухо произнес Атлас. «Иначе не пошел бы на убийство пятерых человек». Когда обвинения прозвучали вслух, Эзра вдруг ощутил пустоту внутри и на некоторое время остолбенел. «Я никого не убивал». «Верно. Но думаешь при этом, твои руки чисты?» На этот раз веселье в голосе Атласа смешалось с сочувствием, словно это Эзре нужно было исповедаться в грехах. «Ты четко распланировал смерти пятерых членов общества», напомнил Атлас, «а шестого похитил». Так вот, какую игру он затеял. Спастись, перехватив инициативу, и выставив виноватым самого Эзру. «Один и так был уже мертв», — раздраженно сказал Эзра. «Благодаря твоему дорогому обществу». «Нет», — резко произнес Атлас, выбив на время Эзру из колеи. снова этим утром живым покинул дом». Эзра моргнул. «Я...» — он замолчал. «Я все равно не говорил, чтобы их убили». «А эмпат был...» «Все еще веришь, что твой план осуществится?» «Чем, по-твоему, обернется раскрытие их имен, специальностей, близких и друзей, адресов? Думаешь, дело закончится поимкой этих шестерых?» Эзра молчал, и Атлас продолжил. «Ты не хуже меня знаешь, природу людей, Эзра, и потому должен понимать, что ждет новеньких. Ты нарисовал на них мишени и их смерти на твоих руках. А ты сделал из них оружие. Если бы не ты, если бы не я, Они бы не совершили своих открытий. А может и совершили бы, кто знает. Атлас продолжал сидеть, следя за Эзрой, который нервно переминался с ноги на ногу. А вот если бы не ты, они бы совершенно точно не угодили бы в западню. Сдается мне ситуация неразрешимая. Это что, шутка такая? Ты не знаешь, убьют их или нет. Если даже Эзра сейчас уловил нотки сомнения в собственном голосе, то Атлас и подавно их слышал. «Но вот тебе придется меня убить», — пожимая плечами, произнес он. «Придется, иначе все, что ты совершил, пропадет впустую. Получится, что ты зря предал собственные убеждения». Он встал и развел руки, словно делая из себя широкую мишень, чтобы облегчить Эзре задачу. Еще никогда Эзра так сильно не желал ему смерти. Неужели Атлас и правда хочет погибнуть? В идеале ему бы сдохнуть от какой-нибудь кары свыше, например, от удара молнии. Эзра ждал, но, видимо, в доме и правда никого больше не было. Олимп пустел, и преисподняя тоже. Дьяволы слетели сюда. «Ты прав», — сказал Эзра, — «придется тебя убить». К сожалению, его голос по-прежнему звучал неуверенно. Эзра словно уговаривал сам себя, что, учитывая ставки, было плохо. Но ведь Атлас всегда умел заставить его почувствовать себя кротким, маленьким, незначительным. В самом же Атласе, напротив, всегда ощущалась величина. Он сиял, и погасить его свет было невозможно. Но сейчас Эзре придется с этим покончить, иначе никак. «Однако пришел ты сюда не за этим», — напомнил Атлас, и Эзра резко поднял взгляд. «Что?» «Ты должен меня убить. Поверь, я все знаю и все понимаю. Вижу, как твоя логика возвращает тебя в эту комнату, к этому моменту. «Все должно закончиться здесь». Пауза. «Но пришел ты не за этим». «О, отлично». Эзра рассмеялся, но как-то вяло. Он ощущал горечь, готовый получить очередной подарок в виде откровения от Атласа Блейкли. «Ну так скажи», — безучастно предложил он. «Зачем же я пришел, если не избавиться от тебя, наконец?» «Ты пришел», — глядя на него с жалостью, — сказал Атлас потому что, наконец, осознал, что есть нечто похуже меня. На короткое мгновение Эзра оцепенел, как если бы Атлас вновь прочел его мысли. Однако Эзра установил все доступные человечеству телепатические блоки и поэтому хмыкнул в ответ. «О, я тебя умоляю». «Нет, ты прав, дело не в этом», — согласился Атлас. «Просто ты понимаешь, что все остальные, а не как я. Проблема не во мне, а в тебе». Ты не вписываешься. Твои убеждения, все, что для тебя важно, никак не улучшают мир других, и поэтому они не станут слушать тебя, никогда тебе не поверят. Ты шел сюда спасти мир, но по пути лишь творил разрушение, оправдывая насилие». Атлас снова немного помолчал. «Я не тот, кем ты меня себе представляешь, Эзра, и другие тоже. Все не так, как ты хотел». «Ты все воображал неправильно!» Эзра отвернулся к окну. «Ты понятия не имеешь, чем мне пришлось пожертвовать?» подсказал Атлас. Эзра почувствовал на себе его внимательный взгляд, но не оборачивался. «Думаешь, я не понимаю, какие противоречия раздирают тебя прямо сейчас, Эзра?» усмехнулся Атлас. «Двадцать лет назад я нашел лазейку, решил составить собственный план, создать собственный мир». «И знаешь, к чему привел мой выбор?» «Пошел ты», — подумал Эзра. «Иди в задницу, Атлас Блейкли, даже не думай». «Остальные четверо умерли», — сообщил Атлас, и Эзра невольно, сам того не заметив, обернулся. «Помнишь их?» «Может, и нет. Я и сам не особенно-то о них думал. И сначала это казалось мне неважным. Я решил, что это совпадение, что им просто не повезло», — лениво вспоминал Атлас, поглаживая костяшки кулака но затем сообразил, что это моя вина. Ведь мне было велено принести жертву, а я предпочел собственные интересы. Предпочел держаться плана, который разработал с тобой. Затем выбрал это, — сказал он, имея в виду офис. Поскольку в какой-то момент пришел к тому же выводу, что и ты. Если не стану хранителем, не осуществлю своего плана, то кровь остальных четверых на моих руках будет напрасной. Эзри стало трудно дышать. Он не мог даже проглотить комок, стоявший в горле. Не мог думать. «Они мертвы? Остальные?» «Да». Эзра нахмурился. «Но почему тогда?» «Жив я?» — подсказал Атлас, пожимая плечами. «Видимо, потому что остался здесь, при архивах. Я по-прежнему в доме, и он может мною воспользоваться. Магия разлагает меня изнутри и берет все, что во мне остается». «Я храню архивы, а они взамен дают мне определенную долю свободы», с почтением произнес он. «Но живу я в долг. С меня все еще причитается жертва». «Ты сам хочешь, чтобы я тебя убил?» задыхаясь, сказал Эзра. «Ты ждешь, когда я это сделаю, да?» «Почему нет? Не ты, так кто-то другой?» снова пожал плечами Атлас. «Кто-то из твоих новых друзей или сами архивы?» «Как бы там ни было, Эзра, однажды я умру. Что мне совершить в отпущенное время, дабы снять с себя тяжесть грехов?» Атлас, которого знал Эзра, так легко не сдавался. Но теперь цель Эзры словно потеряла всякий смысл. Идея оказалась пшиком, а вместе с ней и то, что им двигало и давало повод жить. Если не станет Атласа, а общество никуда не денется, то зачем тогда жил Эзра? Что за... он облизнул пересохшие губы. Это какая-то реверсивная психология? Ты побуждаешь меня сделать это, чтобы я отказался от задуманного?» Мрачно посмеиваясь, Атлас покачал головой. «Нет, я считаю, что мы живем по некой схеме Эзра. И еще, что мы с тобой выбрали неверные пути». Атлас как-то странно посмотрел на Эзру. «Если ты дашь мне закончить исследование, у меня появится шанс все исправить, вернуть все на круги своя». «Боже ты мой!» Эзра чуть не рассмеялся. «Так ты меня вербуешь? Снова?» «Нет», — медленно покачал головой Атлас. «Я пытаюсь донести до тебя, что все мои поступки, все мои попытки совершены с позиции разума. Да, я не сказал тебе правду, позволив заблуждаться на мой счет, но лишь потому, что не хотел взваливать на тебя бремя этой самой правды. О, ну слава богу!» Чуть не рыча, ответил Эзра, сердито расхаживая перед столом. «Спасибо, что утаил ее от меня. Ведь так я совсем ни капельки не страдал. Как это великодушно с твоей стороны!» Глумливо произнес Эзра. «Решить за меня, что мне положено знать». «Как ты с ней поступишь?» Спросил Атлас. «Я про Либби». «Я не...» Эзра осекся, услышав ее имя. «Что?» «Ты же знаешь, что без нее мне успеха не видать». И я это с готовностью признаю. Ты убрал ее на время из уравнения, но если меня не убить, она все равно будет угрожать тебе и твоим планам. Либи — недостающая деталь моего замысла, и ты это знаешь. Так как ты с ней поступишь? Я... Эзра снова осекся. Это не важно, потому что я все-таки тебя убью. Поэтому... Эзра постоянно запинался, ему мешало говорить чувство безысходности. Поэтому я и пришел сюда, Атлас. Тебя надо остановить. Тебя в горле совершенно пересохло. Нельзя же просто играть в Бога, Атлас. Тебе хочется ненавидеть меня, Эзра. Но ты ничего не испытываешь. Заткнись, — рявкнул Эзра. Не тебе решать, что творится у меня в голове, Атлас. Это был наш общий план, а не твой. Она не станет отсиживаться в прошлом, — предупредил Атлас. Она и есть твоя самая большая ошибка, Эзра. Ты ошибся, не приведя ее сюда но дав ей стать опасной. Где, в отчаянии думал Эзра, избиение? Почему для Атласа все не завершается огнем и потопом, мором и кровью? В груди у Эзры будто разразилась война, царило разрушение, шел пир во время чумы. Хотел бы ты меня остановить по-настоящему, знал бы как. И тебе давно стоило понять, предупредил Атлас, что если ты не убьешь ее, она навсегда останется твоей ахиллесовой пятой. «Не надо говорить, что значит для меня Либби». Эзра уже и сам слышал, как натянуто звучит и срывается его голос. «Ты понятия не имеешь, что она...» «Ты так думаешь?» «По-твоему, я этого не понимаю?» Внезапно осипшим голосом спросил Атлас. «Видимо, потому что врал, ведь это не могло быть правдой». «Эзра, брось уже, хватит», — со вздохом попросил он. «Дай завершить исследование, а потом пусть все для меня здесь и закончится». Внутренние терзания, горечь, ненависть — все это разом заслоняло Эзре взор. «Я могу убить ее», — словно угрозу бросил он Атласу. «Не можешь». Вот снова эта жалость. «Эзра, ты не убьешь ее, потому что не можешь этого сделать. Еще как могу. Иначе нельзя. Я бы так не поступил, если бы не...» Он глубоко вздохнул и дрожа выдохнул. «Если бы не то, во что я безоговорочно верил. Сойди с этого пути, Эзра». «Выбери другой». «Нет». «Нет». Перед глазами поплыло. «Нельзя. Я слишком далеко зашел. Обратной дороги нет». «Жизнь станет еще невыносимее, Эзра. Не учи меня, с чем я могу жить. Ты даже не представляешь, что я в состоянии вынести». Надломившимся голосом произнес Эзра, и в голове мелькнула мысль. «Пора, момент настал. Если не ударить сейчас, мир сгинет. Твой мир» мир который столько раз отворачивался от тебя мир который ты всеми силами старался спасти он пропадет дело даже не в мире сказала ему профессор и сейчас эти слова звучали как предупреждение мир тут совсем ни при чем нет причем в отчаянии думал эзра должен быть причем обязан ведь если все не так если дело не в мире то получается что весь прошедший год я страдал впустую Предал любимую, смотрел на ее мучения, не пошевелив и пальцем, никак их не облегчив, отвернулся от единственного друга. Предал самого себя, собственные убеждения, никчемные книги, которые никогда не имели никакой ценности. Ведь знание, мать его, — это проклятие, знание — ничто. Я мог бы жизнь прожить, так и не узнав ее смысла, смысла существования, и был бы счастлив, наслаждался ею и ее добротой. Она должна умереть. Еле шевеля губами, произнес Эзра. «Должна. Ты не понимаешь». Его слова были пусты, как опорожненный сосуд, в котором гулко звучит эхо сожаления и фальши. Ведь Атлас определенно все знал. Атлас, сволочь несчастная, прекрасно видел слабости людей и понял. Эзра слаб. Он пришел не за возмездием, не нанести ответный удар, а покаяться, Признаться, мол, да, я ошибся, решив, что выбираю меньшее из двух зол. Но зло есть зло, и выбор был неверен. Однако время упущено, теперь он этого не скажет. Ты не понимаешь. Эзра не услышал шагов позади. Не понял, что кто-то встал на пороге кабинета, пока Атлас сам не взглянул ему за спину. Эзра только в последний миг уже осознав, что шанс упущен, как бы зависнув в пустоте, выпав из времени и пространства, обернулся и заглянул в лицо расплате. Так вот чего ждал Атлас. Пришел конец ожиданию длинною в жизнь, а вместе с ним и понимание того, что в конце концов настал и его, Эзры, черед. Ноги подкосились от страха и вместе с тем от облегчения. Опаленная, тлеющая, она исходила дымом. Одежда на ней сгорела, и она стояла в дверях, словно мстительная, разгневанная богиня. «Пошел ты, Эзра!» Срывающимся от боли голосом выругалась она. Либи выкинула перед собой раскрытую ладонь, и в глазах у Эзры полыхнула ослепительно белая вспышка. Первый раз для него не открылась дверь, не образовалась щелочка, некуда было уйти и забиться. И вот уже сгорая, погибающий Эзра Михаил Фаулер тоскливо заглянул в глаза собственной смерти и подумал. «Ах, так вот она моя судьба. Такой был уготован ему рок».